а л а н спасибо вам, что пришли. Вы очень добры. Грей, я дал себе слово никогда больше не переступать порог вашего дома, но вы писали, что дело идет о жизни или смерти. а л а н говорил с расстановкой, холодным и жестким тоном. В его пристальном, испытующем взгляде, обращенном на д р и а н а сквозило презрение. Руки он держал в карманах и как будто не заметил протянутой руки Дориана. Да, а л а н дело идет о жизни или смерти. И ни одного человека. Садитесь. к э м б е л сел у стола, Дориан напротив. Глаза их встретились. Во взгляде Дориана светилось глубокое сожаление. Он понимал, как ужасно то... что он собирается сделать. После напряженной паузы он наклонился через стол и сказал очень тихо, стараясь по лицу к э м б е л л угадать, какое впечатление производят его слова. «Алан, наверху!» В запертой комнате, куда кроме меня никто не может войти, Сидит у стола мертвец. Он умер десять часов тому назад. Сидите спокойно и не смотрите на меня так. Кто этот человек, от чего и как он умер, это вас не касается. Вам только придется сделать вот что. Замолчите, Грей! Я ничего не хочу больше слышать. Правду вы сказали или нет, мне это безразлично. Я решительно отказываюсь иметь с вами дело. Храните про себя свои отвратительные тайны. Они меня больше не интересуют. а л а н эту тайну вам придется узнать. Мне вас очень жаль, а л а н но ничего не поделаешь. Только вы можете меня спасти. Я вынужден посвятить вас в это дело. У меня нет иного выхода, а л а н Вы человек ученый, специалист по химии и другим наукам. Вы должны уничтожить то, что заперто наверху. Так уничтожить, чтобы следа от него не осталось. Никто не видел, как этот человек вошел в мой дом. Сейчас все уверены, что он в Париже. Несколько месяцев его отсутствие никого не будет удивлять. А когда его х в а т я т с я нужно... чтобы здесь не осталось и следа от него. Вы, а л а н и только вы должны превратить его и все, что на нем, в горсточку пепла, которую можно развеять по ветру. Вы с ума сошли, Дориан! а х а наконец-то вы назвали меня Дориан. Повторяю, вы сумасшедший! Иначе не сделали бы мне этого страшного предложения. Уж не воображаете ли вы, что я хоть пальцем шевельну для вас? Не желаю вмешиваться в это. Неужели вы думаете, что я ради вас соглашусь погубить свою репутацию? Знать ничего не хочу о ваших дьявольских затеях. Аллан, это было самоубийство. В таком случае я рад за вас. «Но кто его довел до самоубийства? Вы, конечно!» «Так вы все-таки отказываетесь мне помочь?» «Конечно, отказываюсь! Не хочу иметь с вами ничего общего!» «Пусть вы будете о б е с ч е щ е н ы Мне все равно! По делам вам! Я даже буду рад вашему позору!» «Как вы смеете просить меня, особенно меня, впутаться в такое ужасное дело!» Я думал, что вы лучше знаете людей. Ваш друг, лорд Генри о т т о н многому научил вас. Но психологию он вас, видно, плохо учил. Я палец о палец для вас не ударю. Ничто меня не заставит вам помочь. Вы обратились не по адресу, Грей. Обращайтесь за помощью к своим друзьям, но не ко мне. а л а н это убийство». Я убил его. Вы не знаете, сколько я выстрадал из-за него. В том, что жизнь моя сложилась так, а не иначе, этот человек виноват больше, чем бедный Гарри. Может, он и не хотел этого, но так вышло. «Убийство? Боже мой! Так вы уже и до этого дошли, д р и а н «Я не донесу на вас, не мое это дело». но вас все равно, наверное, арестуют. Всякий преступник непременно делает какую-нибудь оплошность и выдает себя. Я же, во всяком случае, не стану в это вмешиваться. Вы должны вмешаться. Постойте, постойте, выслушайте меня, выслушайте, а л а н Я вас прошу только проделать научный опыт. Вы же бываете в больницах, в моргах, и то, что вы там делаете, уже не волнует вас». Если бы вы где-нибудь в анатомическом театре или зловонной лаборатории увидели этого человека на обитом жесте в столе с ж е л о б а м и для стока крови, он для вас был бы просто интересным объектом для опытов. Вы занялись бы им, не поморщившись. Вам и в голову бы не пришло, что вы делаете что-то дурное. Напротив, вы бы, наверное, считали, что работаете на благо человечества, обогащаете науку. удовлетворяете похвальную любознательность и так далее. То, о чем я вас прошу, вы делали много раз. И уж, конечно, уничтожить труп гораздо менее противно, чем делать то, что вы привыкли делать в секционных залах. Поймите, этот труп — единственная улика против меня. Если его обнаружат, я погиб. А его, несомненно, обнаружат, если вы меня не спасете. Вы забыли, что я вам сказал? Я не имею ни малейшего желания спасать вас. Вся эта история меня совершенно не касается. Алан, умоляю вас, подумайте, в каком я положении. Вот только что перед вашим приходом я умирал от ужаса. Быть может, и вам когда-нибудь придется испытать подобный страх. Нет, нет, я не то хотел сказать. Взгляните на это дело с чисто научной точки зрения. Ведь вы же не спрашиваете, откуда те трупы, которые служат вам для опытов. Так не спрашивайте и сейчас ни о чем. Я и так уже сделал вам больше, чем следовало. Я вас прошу сделать это. Мы были друзьями, а л а е н О прошлом вы не поминаете, Дориан. Оно умерло. Иногда то, что мы считаем мертвым, Долго еще не хочет умирать. Тот человек наверху не уходит. Он сидит у стола, вытянув голову и вытянув руки. Аллан, Аллан, если вы не придете мне на помощь, я погиб. Меня повесят, а л а н понимаете? Меня повесят за то, что я сделал. Незачем продолжать этот разговор. Я решительно отказываюсь вам помогать. Вы, видно, помешались от страха, иначе... Не посмели бы обратиться ко мне с такой просьбой. Так вы не согласны? Нет. а л а н я вас умоляю, это бесполезно. Снова сожаление мелькнуло в глазах Дариана. Он протянул руку и, взяв со стола листок бумаги, что-то написал на нем. Дважды Перечел написанное, Старательно сложил листок И бросил его через стол Аллану. Потом встал и отошел к окну. Кэмбэл удивленно посмотрел на него И развернул записку. Читая ее, Он побледнел, как смерть, И съежился на стуле. Он ощутил ужасную слабость а сердце билось словно в пустоте. Казалось, оно готово разорваться. Прошло две-три минуты в тягостном молчании. Наконец Дориан обернулся и, подойдя к Аллану, положил ему руку на плечо. «Мне вас очень жаль, а л а н но другого выхода у меня нет». Вы сами меня к этому вынудили. Письмо уже написано, вот оно. Видите адрес? Если вы меня не выручите, я отошлю его. А что за этим последует, вы сами понимаете. Но я уверен, что вы все сделаете. Теперь вы не можете отказаться. Я долго пытался вас щадить, вы должны это признать, но вы говорили со мной сурово, грубо, оскорбительно. Ни один человек до сих пор не смел так говорить со мной. А если бы посмел, его бы уже не было на свете. Я все стерпел. Теперь моя очередь диктовать условия. к э м б е л закрыл лицо руками. Видно было, как он дрожит. «Да, а л а н теперь я буду ставить условия. Они вам уже известны. Ну-ну-ну-ну, не впадайте в истерику. Дело совсем простое и должно быть сделано. Решайтесь и скорее приступайте к нему». У к э м б е л л а вырвался стон. Его бил озноб. т и к а н е часов на камине словно р а з б и в а л а время на отдельные атомы муки, один невыносимее другого. Голову Аллана все туже и туже сжимал железный обруч, как будто позор, которым ему угрожали, уже обрушился на него. Рука Дриана на его плече была тяжелее свинца. Казалось, сейчас она раздавит его». Это было невыносимо Ну ж Аллан, решайтесь скорее Не могу Машинально возразил к э м б е л Точно эти слова могли изменить что-нибудь Вы должны У вас нет выбора Не медлите к э м б л л с минуты еще колебался Потом спросил В той комнате наверху Есть камин? — Да, газовый, с асбестом. — Мне придется съездить домой, взять кое-что в лаборатории. — Нет, а л а н я вас отсюда не выпущу. Напишите, что вам нужно, а мой лакей съездит к вам и привезет. к э м б е л л нацарапал несколько строк, промокнул, а на конверте написал фамилию своего помощника. Дориан взял у него из рук записку и внимательно прочитал. Потом позвонил, отдал ее пришедшему на звонок слуге, наказав ему вернуться как можно скорее и все привести. Стук двери, захлопнувшийся за лакеем, заставил к э м б е л л а нервно вздрогнуть. Встав из-за стола, он подошел к камину. Его трясло, как в лихорадке. Минут двадцать он и Дриан молчали. В комнате слышно было только жужжание мухи до тиканье часов, отдававшиеся в мозгу а л а н а как стук молотка. Куранты пробили час. к э м б е л обернулся и, взглянув на Дриана, увидел, что глаза его полны слез. В чистоте и тонкости этого печального лица Было что-то взбесившее Алана. «Вы подлец! Гнусный подлец!» «Не надо, а л а н Вы спасли мне жизнь!» «Вашу жизнь? Сила небесная! Что это за жизнь? Вы шли от порока к пороку и вот уже дошли до преступления!» Не ради спасения вашей позорной жизни я сделаю то, чего вы от меня требуете. Ах, а л л а н хотел бы я, чтобы вы питали ко мне хоть тысячную долю того сострадания, какое я питаю к вам. Он сказал это, отвернувшись и глядя через окно в сад. к э м б е л ничего не ответил. Минут через десять раздался стук в дверь и вошел слуга, неся большой ящик красного дерева с химическими препаратами, длинный моток стальной и платиновой проволоки и две железных скобы очень странной формы. — Оставить все здесь, сэр? — спросил он, обращаясь к к э м б л л у Да. ответил за него Дориан. «И, к сожалению, Фрэнсис, мне придется вам дать еще одно поручение. Как зовут того садовода в Ричмонде, что поставляет нам в с э л б и орхидеи?» «Харден, сэр!» «Да, да, Харден. Так вот, надо сейчас же съездить к нему в Ричмонд и сказать, чтобы он прислал вдвое больше орхидей, чем я заказал, и как можно меньше белых. Нет, пожалуй, белых совсем не нужно. Погода сегодня отличная, а Ричмонд — прелестное местечко. Иначе я не стал бы вас утруждать». «Помилуйте, какой же это труд, сэр! Когда прикажете вернуться?» Дариан посмотрел на к э м б е л л а «Сколько времени займет ваш опыт, а л а н Спросил он самым естественным и спокойным тоном. Видимо, присутствие третьего лица придавало ему смелости. к э м б е л нахмурился, прикусил губу. Часов пять. Значит, можете не возвращаться до половины восьмого, Фрэнсис. А впрочем, знаете что? Приготовьте перед уходом все, что мне нужно надеть, и тогда я могу отпустить вас на весь вечер. Я обедаю не дома, так что вы мне не нужны. — Благодарю вас, сэр, — сказал Лаки и вышел. — Ну, а л а н теперь за дело. Нельзя терять ни минуты. — Ого! Какой тяжелый ящик! Я понесу его, а вы все остальное. Дариан говорил быстро и повелительным тоном. к э м б е л л покорился. Они вместе вышли в переднюю. На верхней площадке Дориан достал из кармана ключ и отпер дверь. Но тут он словно прирос к месту. Глаза его тревожно забегали, руки тряслись. «Алан, и я, кажется, не в силах туда войти». «Так не входите! Вы мне вовсе не нужны!» д а р и а н приоткрыл дверь,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 т о это за отвратительная влага, красная и блестящая, выступила на одной руке портрета, как будто полотно покрылось кровавым потом. Какой ужас! Это показалось ему даже страшнее, чем неподвижная фигура,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 Опустив глаза и отворачиваясь от мертвеца, в твердой решимости ни разу не взглянуть на него, он нагнулся, подобрал пурпурно-золотое покрывало и набросил его на портрет. Боясь оглянуться, он стоял и смотрел неподвижно на сложный узор вышитой ткани. Он слышал, как к э м б е л внес тяжелый ящик, потом все остальные вещи, нужные ему, И д е р и а н неожиданно спросил себя, был ли а л а н знаком с б э з и л о м Холлордом, и если да, то что они думали друг о друге? «Теперь — Теперь уходите! — произнес за его спиной суровый голос. Он повернулся и поспешно вышел. Успел только заметить, что мертвец теперь посажен прямо, прислонен к спинке стула, и к э м б е л смотрит в его желтое, лоснящееся лицо. Сходя вниз, он услышал, как щелкнул ключ в замке. Было уже гораздо позднее семи, когда к э м б е л вернулся в библиотеку. Он был бледен, но совершенно спокоен. «Я сделал то, чего вы требовали, а теперь прощайте навсегда». Больше я не хочу с вами встречаться. — Вы спасли мне жизнь, Аллан. — Этого я никогда не забуду, — сказал Дориан просто. Как только к э м б е л у ш ё л Дориан побежал наверх. В комнате стоял резкий запах азотной кислоты. Мертвый человек, сидевший у стола, Исчез.